Глава 33. Кристофер. Когда я захожу к нему, Андерсон тихо сидит в своей комнате и мастерит что-то из нового набора конструктора. На этот раз детали не летают по всей спальне. Они аккуратно сложены справа от него. Лео послушно остался в своей комнате, не спорил, когда я запретил ему присутствовать на церемонии открытия, а просто стал очень грустным и тихим. Видимо, решил, что я стыжусь его но я не разрешил ему пойти со мной, потому что знал, он испугается незнакомых людей, и у него может случиться приступ. Хорошо, что Андерсона там не было. Мне хватило переживаний за Брукс, Фреда и Венди. Лили права. Я сильно привязался к этому выжившему из ума бывшему учёному. Фред остался в зоне ожидания возле операционной, а я, после разговора с прессой, охраной и Трейси, отправился к Лео. «Как всё прошло?» — спрашивает он. «Хорошо». Отвечаю, умалчивая о покушении. Незачем ему волноваться. «Я рад». Лео откладывает на треть собранную фигурку и поднимает взгляд на меня. «Ты здесь не останешься, да? Скоро уедешь? Мне жаль Лео». Он выглядит таким расстроенным и растерянным, что я теряюсь и не знаю, что ещё сказать. Но Лео быстро берёт себя в руки и натягивает улыбку, хотя его глаза и блестят от непролитых слёз. «Ничего», — кивает он. «Это ничего». «Главное, что ты поправился и сможешь меня навещать. Ты же будешь навещать меня?» «Конечно. Тогда я очень рад. Я всегда тебе рад. Я буду приезжать так часто, как смогу. Я тебе верю, Кристофер, и буду тебя ждать. Если занят, можешь приезжать пореже. Просто не забывай про меня». Сглатываю неприятный ком в горле. Мне нечего ответить этому человеку, который, вопреки моему предательству, смотрит на меня взглядом полным обожания и доверия. «Прости» шепчу я так тихо, что он не слышит. Лео улыбается мне и вскоре возвращается к своему занятию. Понаблюдав за ним немного, я выхожу из его комнаты и только после этого ощущаю навалившуюся на меня усталость. Только один человек способен развеять моё плохое настроение. Едва я переступаю порог нашей спальни, Лили подходит ко мне и задаёт вопрос прямо в лоб. «Я должна спросить тебя, эта женщина, кто она?» «Трейси Моргана». Отвечаю без заминки, потому что у меня нет намерения скрывать правду. Присутствие Трейси на церемонии открытия стало неожиданностью, и я не успел рассказать о ней, Прокс. «То есть одна из главных?» Киваю. «Но ты был знаком с ней раньше». «Как так вышло?» Я не знал, кто она. Трейси представилась как Сара, когда устраивалась моей помощницей. Она умело скрыла свой возраст и социальное положение, я подозревал, что она старше, чем заявлено в её резюме, но и подумать не мог, что настолько. «Пластическая хирургия творит чудеса», — Брукс усмехается. «Но даже при таком раскладе, внимательно рассмотрев её, становится понятно, что я далеко за сорок. Я не рассматривал её. Она работала на меня, а я не завожу служебные интрижки». «Правда?» — Лили приподнимает брови и указывает на себя. «Тогда как ты объяснишь нас?» «Мы не интрижка, Брукс». Кладу ладони ей на плечи и всматриваюсь в зелёные глаза. Ты права. Любовь невозможно рассчитать в схемах и таблицах. Её невозможно подстроить, запереть в рамки и контролировать. Мы не подопытные, сидящие в клетках для экспериментов. Мы выбираем сами. И я выбрал тебя, Брукс, потому что полюбил. Никто не навязывал мне эту любовь. Я хочу, чтобы ты стала моей женой и матерью наших детей. Её щёки вспыхивают лёгким румянцем. Моё сердце волнительно колотится, и я знаю, что её тоже. Я уже дала согласие. Знаю. И я хочу сделать тебе предложение по всем правилам. После одобрения моей кандидатуры твоими родителями. Хочу, чтобы мы стали дружной семьёй. В её глазах блестят слёзы и вовсе не от грусти. Лили прекрасна сейчас. Она прекрасна всегда. Так выглядит счастье, Прокс. Шепчу я, склоняясь к её губам. А это его вкус. Может ли кружиться голова от лёгкого, невесомого поцелуя? Могут ли дрожать руки и подкашиваться колени от нежных объятий? Теперь я знаю, что да. Если в деле замешана любовь, обычные вещи ощущаются как самое настоящее волшебство. Я слишком долго был лишён этой сказки, и моё сердце успело заледенеть, и лишь одна она смогла разрушить все стены и дотронуться до него. Лиле удалось убедить меня, что я заслуживаю второй шанс, и что могу не просто влачить жалкое существование, с каждым днём всё больше увязая в отвращение к себе, а способен простить себя, разрешить себе быть счастливым и делать счастливыми других. Разумеется, хорошие поступки не сотрут плохие. Но если бы я бездумно принес себя в жертву, то кто бы за меня искупил мои грехи? Неважно, существует ли рай и ад. Пока мы живы, у нас есть возможность всё исправить. А после смерти мы лишаемся её. Только при жизни мы можем стать лучше, чем были вчера. Можем помочь другим и сделать так много полезных и хороших вещей. Мы должны сказать Лео спасибо. Выдыхаю я, оторвавшись от нежных губ. Не все пары могут похвастаться такой идеальной совместимости. На этих словах Брукс издает смешок, и я расплываюсь в улыбке. А затем снова сливаюсь с ней в неторопливом поцелуе. Он ощущается, как горная прохлада, уравновешенная порывом тёплого ветра как вкусный напиток и любимое блюдо, которыми никак не можешь насытиться, как ночь у костра и как ночь в уютной постели, как миллиарды звёзд во Вселенной и как полёт над закатным морем. В нём столько же нежности, сколько и страсти. Идеально выверенная гармония. Словно две половинки целого, наконец, соединились в единую картину. Лили тихонько стонет, зарываясь пальцами в мои волосы. Обнимаю её за талии и привлекаю ближе к себе, но не спешу переходить к более активным действиям. Теперь у нас есть время. Над нами не занесён роковой меч, и я хочу насладиться каждой секундой. Хочу впитать эту нежность и дарить её Лиле каждый день. Хочу проводить тихие вечера вдвоём за просмотром фильма или шумные в компании друзей. Хочу узнать её всю, до каждой мелочи. Хочу получить одобрение её родителей и сестры, Хочу засыпать и просыпаться в её объятиях и проводить с ней каждую минуту, каждого дня.